Нас вытолкнули на сцену слушать, как объявляют победителей. Я уже хотела только одного отчутиться подальше отсюда, но должна была достоять до конца и спеть "Вот идёт мисс Миссисипи", как мы репетировали. Надо вам сказать, у меня совершенно не было настроения петь для Маргарет Пул. Здесь судьям было положено удалиться в кабинет директора, посидеть минут 10 и сделать вид, будто они выбирают победителя. Дарси говорила, они просто сидят там и пьют. Мы ждали и ждали. Итак, прошло полчаса. Наконец вышел директор и сказал, что мы можем сесть. Зал загудел и затопал. Ещё через 20 минут нам подали сигнал встать и занять места на сцене, очертив воображаемый контур штата Миссисипи. Занавес подняли, и зрители явно обрадовались нам. Конференц-е вывел мисс Миссисипи прошлого года, и она пошла заливать, какой чудесный был год её царствования, и как она никогда не забудет это время, и что больше всего, её порадовали не деньги и не корона, а замечательные девушки, с которыми она познакомилась, и эту дружбу она вовеки не забудет. Дарси прошептала, что эта девица задирала нос и ни с кем не разговаривала. Покончив со своей тупой речью, девица повернулась к нам лицом, и мы все должны были ей поклониться. Бррр. Потом она совершила прощальный проход по подиуму и окинула взгляд за кулисы. Дарси и Мэри показывали ей оттуда неприличные жесты. Затем конференс-е представил зрителям судей и миссис Маклей, но та куда-то подевалась. Вместо неё на сцену поднялся мистер Генри. И сказал несколько слов о том, как трудно оказалось в этом году судить, потому что все девушки были уж очень красивые. Он отдал конференц-е конверт с именами пяти финалисток. Конференц-е попросил барабанную дроп и сказал: "Леди и джентльмены, настал момент, которого вы все так ждали". Барабанная дроп. Имена пяти финалисток конкурса «Мисс Миссисипи» такие. Дробь. «Мисс Кей Боб Бенсон». Аплодисменты. Не знаю, как у нее хватило смелости показаться на глаза публике после такого позора с жезлами, но она стояла там, как царица Савская. Барабанная дробь. «Мисс Джанис Белл». Аплодисменты. Это которая прыгала и танцевала степп. Барабанная дробь. Мисс Линда Хортон. Аплодисменты. Она играла на маримбе. Я удивилась, что она оказалась в финале. У неё ведь косоглазие. Барабанная дробь. Мисс Дейзи Фей Харпер. Аплодисменты. Мисс Дейзи Фей Харпер. Я чуть не упала. Это же моё имя. Я стояла ошалевшая, а Адарси заорал мне из-за кулис: "Шевели задницей!" Я вышла. Зал завопил, завыл. Конферансье пришлось целую вечность ждать, пока зрители успокоятся, чтобы назвать имя пятой финалистки. Барабанная дробь. Мисс Маргарет Пул. Слабые аплодисменты. Я поверить не могла, что вышла в финал. Это какая-то ошибка, не иначе. Я была в восторге, потому что за четвёртое место дают 500 долларов, а этого хватит, чтобы доехать до Нью-Йорка. Ес! Yes! Потом конференсье сказал: "А теперь, дамы и господа, настало время вопросов и ответов. И сейчас судьи будут оценивать характер и выдержку наших конкурсанток. Помните, одна из этих девушек поедет в Атлантик-Сити и будет представлять штат Миссисипи Перед всем американским народом K-pop вопрос для тебя. Если бы твоей крёстной была фея, и она подарила бы тебе одно желание, только одно желание, что бы ты попросила? K-pop, сорудив ужасно искреннюю мину, с минуту поразмышляла, потом наклонилась к микрофону и сказала: "Если бы у меня было одно желание, я бы пожелала, чтобы все люди во всём мире научились любить друг друга и чтобы больше не было войны чтобы ни одна мать больше не потеряла своего сына на поле боя и чтобы на земле навсегда настал мир я подумала теперь она вынет американский флаг но надо признать ответ был достоин по меньшей мере второго места